Пошли они в палаты белокаменны. Молодой добрынюшка Никитинец, как вшёл в свои палаты белокаменны, ко своей родительнице, к матушке, к честной вдове Офимье Александровне, говорил-то ей добрыня таковы слова: Свет ты, государыня, родная моя матушка. Ты честная вдова Офимья Александровна, Ты бесчастного спородила, Добрынюшку. Лучше бы ты спородила, Добрынюшку, Белым камешком горючим. Ты бы выстала на скатгору высокую, Ты бы бросила в океан море глубокое, Там лежал бы этот камешек век повику Век повику веку без шевелимости. Нет! так бы спородила Добрынюшку на гору Сорочинскую деревинкою не для красы, не для угожества, а для ради приезда богатырского. Этом к этому бы съезжались русские могучие богатыри, и стояла бы эта деревиночка век по веку, век по веку без шевелимости. Еще нет, так бы Добрынюшку спородила во славную во матушку Непру реку, в Непру реку до да гагалинкою стояла бы там эта гагалиночка век повику, век повику без шевелимости. Говорила честная вдова и заплакала: "Ай же ты свет моё чадо милое, молодой добрынюшка Никитинец, если б знала над тобою невзгодушку, тебя в возрастом бы добрынюшку спородила во старого казака, в Илью Муромца, а силушкой добрынюшку спородила Во славного Самсонова богаторя. Тебя бы смелостью Добрынюшку спородила, Во смелого богаторя Алешеньку Поповича. Красотой бы спородила Добрынюшку, вославного во князя во Владимира. Стоит Добрынюшка и поклоняется. — Свет ты, государыня, родная моя матушка, Честная вдова Офимья Александровна, Дай-ка мне прощеньице, С благословеньицем, на тыи навеки нерушимые. Сидит она, горько заплакала, И дала ему прощеньица с благословеньицем, На тыи навеки нерушимые. Пошел Добрынюшка Никитинец, Одел себе одежицу дорожную, Хоть дорожную одежицу драгоценную, И брал с собой одежицы запасные, не малешенька держится он брал на двенадцать лет шел то добрынюшка на широкий двор стал добра коня добрынюшка заседлывать, стал заседловать достал да улаживать, под сиделашко черкасская полагал потничек он шелковенький и полагал тон -то сиделашко черкасская черкасское, черкасское сиделашко недержанная обсажено тоё сиделашко есть камешком Дорогим камешком самоцветным, Самоцветным камешком обзолоченным. Он под пружинки подтягивал шелковеньки, С полагал железо булатного, Пряжечки-то полагал красно-золото, всё не для красы и для угожества, А для ради крепости богатырские. Под пружинки шелковеньки тянутся, ткани нервутся Булат железа гнется, то ломится, Пряжечки красно-золото, они мокнут, не ржавеют.